Борис, должно быть, почуял, что ему грозит серьезная опасность, потому так жестоко преследовал своих приближенных. Ему удалось оттеснить боковые ветви Рюрикова рода с помощью Романовых и их приверженцев, подобно ему бывших представителями той новой аристократии, которую приблизили к трону браки Ивана IV и Феодора. А теперь эти помощники как будто собираются оспаривать завоеванное им место. Борис был еще достаточно силен, чтобы отразить удар, но он остался одиноким. В одиночестве он встретил и новые напасти. Сама природа обратилась против него и отняла у него последние средства для защиты. Всем своим подданным он обещал благосостояние, а многим даже богатство, но именно с этого, 1601 года у большинства не стало хватать хлеба. Вследствие непрерывных дождей и сильного заморозка, на Успение погиб весь урожай. Начался ужасный голод. Родители покидали своих детей, мужья жен. По дорогам голодные, подобно скоту, питались травой. В рту у мертвых находили человеческий кал. Озверевшие матери ели своих детей – а дети убивали и ели родителей. Путешественники избегали останавливаться, но постоялых в дворах легче было быть съеденным другим гостем, чем самому найти пищу. На рынках продавалось человеческое мясо. Летописец утверждает, что он был свидетелем ужасного зрелища. На одной площади столицы мать разрывала на части своего еще живого ребенка. Ногтями она... Отрывала куски мяса и спокойно их ела. Чтобы прекратить бедствие, Борис сделал огромные усилия. По сообщениям Маржерета и Буссова, он раздавал ежедневно до 500 тысяч денег. «Деньга» — первоначальное название «копейки». Но этим он достиг только одного. Уже изголодавшееся население Москвы быстро умножилось. Со всех сторон сюда сбегались нищие, и в то же время, пренебрегая строгими наказаниями, которые грозили скупщикам, богатые люди не только какие-нибудь темные спекулянты, но и лица высокого общественного положения и чина, игумены, архимадриты, управители епископских вочин, даже строгановы, старались извлечь пользу из народного бедствия. Захватывая в свои руки весь наличный хлеб, они пользовались щедрой раздачей денежной милостыни по царскому указу, чтобы еще поднять и без того непомерно высокую цену. Борис понял свою ошибку и заменил денежную милостыню раздачей пищи. Но часть хлеба все-таки исчезала в руках посредников, и голод увеличивался. Он продолжался более двух лет не считая тех, кто получил более почетное погребение в четырехстах церквах столицы. На кладбищах было похоронено 127 тысяч трупов, так насчитывает Палицын. Другие называют число жертв до 500 тысяч. Поздно, слишком поздно, Борис догадался, из тех областей, где был избыток, вследствие обильной жатвы, именно из Курской, доставить хлеб в Центральные области, наиболее пострадавшие. И только урожай 1603 года прекратил это бедствие. Но тогда появились его обычные зловещие спутники – моровая язва и разбой. Многие господа отпускали своих крепостных, не желая или не имея возможности их кормить. В большинстве случаев Они не давали им отпускных грамот, сохраняя таким образом право впоследствии потребовать их обратно и заставить тех, кто дал им пристанище, заплатить себе вознаграждение. Такое положение отрезало все пути. Холопы толпами бродили по полям, составляли вооруженные шайки, грабили и убивали. Число бродяг увеличивало многочисленное челядь недавно сосланных бояр, Обычай требовал, чтобы вместе с господами были наказаны и слуги. Они теряли право поступать на службу к другим. Многие из таких слуг обучались военному делу. Они собирались в степи, пограничной с Северской областью, уже ставшей средоточием тревожного мятежного возбуждения. Уже давно в эту Украину, более близкую, чем Украина-Казахская, Толпами стекались беглецы всех сословий — крестьяне и дворяне, которым не удалось ужиться с московским образом правления. Одних изгнало государство, другие сами почувствовали необходимость удалиться от непосредственной близости всегда мечущего громы Олимпа, где царь собирал верных себе людей. Иван IV ссылал сюда тех из приговоренных к смерти — которых ему случалось помиловать. Но по мере заселения эта страна, где все находили приют, серяла свободу. Москва постепенно распространяла свою политическую и административную систему, содействовала переселениям и таким образом проникла сюда и наложила свою тяжелую руку на здешних выходцев. Стараясь щадить центральные части своего государства, Борис именно для этой окраинной области, наметил целый ряд менее либеральных мер. Они сводились к тому, чтобы насильно вернуть известное число добровольных изгнанников в родные места, а других заставить войти в рамки общей организации и обложить их налогами более, чем приходилось на их долю по раскладке общенародных тягот и повинностей. Осенью 1603 года, Эти меры вызвали первое мятежное волнение. Атаман Хлопко-Косолаб собрал целое войско и двинулся к Москве. Царь должен был выслать против него значительный отряд под предводительством воеводы Ивана Федоровича Басманова. Битва произошла почти под стенами Москвы. Победа осталась за царским войском, но воевода был убит тяжело раненного хлопка, взяли в плен и повесили вместе с несколькими товарищами. Однако многим из них удалось вернуться на свою Украину, и вскоре эта уже заряженная электричеством среда получила страшный толчок с другой стороны. Буря приближалась. Скончалась Иннокене Александра, говорили, что бывшая царица Ирина не вынесла тех несчастий, которые угнетали ее родину и ее семью, что она предвидела еще худшее. Еще в 1596 году около Нижнего Новгорода на берегу Волги сползла гора, на которой был построен Печерский монастырь. В этом событии народ увидел зловещее предзнаменование. Разрушение почитаемого храма было связано с прерыванием национальной династии, и со вступлением на престол потомка безбожника Читы. В 1601 году, ночная смена стрельцов, идя в Кремль, видела, как над царскими палатами промчалась колесница, запряженная шестерней. Одетый по попольский ямщик хлестал бичом ограду дворца и так ужасно крикнул, что все эти стрельцы разбежались». Угрожающие предостережения все учащались. Народ видел то, чего никогда еще не случалось видеть. Волки пожирали друг друга. В 1604 году новое невиданное зрелище поразило жителей Москвы. По улицам бегало множество лисиц. Одну из них убили около дворца. Мех ее был настолько темнее всех местных видов лисиц, что какой-то купец дал за него 50 рублей, словно за чернобурую сибирскую. Страшные ураганы опустошали разные места. Где-то перевелась вся рыба. В другом месте не видно было больше птиц. А кроме того, где-то женщина разрешилась от бремени каким-то уродом. Появилась комета такой величины, что летом, средь бела дня, ее можно было ясно видеть на небе. Ни один астроном не отметил, происхождение этой кометы и ее яркого сияния. И без сомнения, все рассказы летописцев о тех чудесах, которые сопровождали ее появление, надо тоже приписать народному воображению. Но в мятежной Украине, где снова уже собирались остатки войска атамана Хлопка, замечалось явление более реальное и более грозное. Распространялось известие, что углический царевич Дмитрий жив, что он открылся некоторым магнатам соседней Польши.